«Эпилог к эпилогу». «Потому что я могу». Позже мы с Лемом завоевали серебро и бронзу на Олимпийских играх. Также мы были удостоены звания «Самая привлекательная пара», которую присвоили себе сами. Когда я вернулась в Лос-Анджелес, у меня было несколько предложений от различных профессиональных команд по всей стране, включая клубную команду в самом Лос-Анджелесе. «Бэкка» потеряла девственность с Пенном в Олимпийской деревне. «Да, слухи о деревне оказались правдивы. Нам с Лемом пришлось отклонить приглашение русских гимнастов на участие в Орге. С моей стороны, это было в основном геополитическим решением. Эмили и ее парень оказались в центре скандала, связанного с сексом по скайпу». «Давайте просто скажем, что, возможно, перед тем, как снять с себя футболку, необходимо сначала удостовериться в том, что вы звоните по видеосвязи своему парню, а не его родителям. Сын священника». Та блондинка забеременела от Джоша, и их дети оказались маленькими засранцами. Справедливость восторжествовала. А тара в конце концов закончила тем что позировала для плейбоя а затем запустила собственное реалити шоу на телевидении я смотрю его не пропуская ни единого выпуска